Глава 26. Домик номер 3, на который мне указали, стоял ближе всех к лесу. Окна его выходили на сплошную стену деревьев. Я направился к нему. Дождевые струи стекали с крыши, образуя полупрозрачный кружевной занавес под водосточным кровельным желобом. Кап, кап, кап. Можно было подумать, что весь дневной свет разом засосало в какую-то черную дыру. «А где же вход?» — спросила Конни. «Под домом». Пространство между сваями предполагалось использовать в качестве гаража, но в данном случае оно было заполнено клетками животных. Это были огромные цирковые клетки, некоторые на колесах, некоторые без них, стоящие прямо на земле. Прути решеток были старыми, заржавленными, засовы отсутствовали, кое-где не было и дверей. Настоящий склад металлолома, хотя в причудливых очертаниях этого стального лабиринта было что-то зловещее, заставившее меня вспомнить словосочетание «Ярмарка тьмы» из жутковатого романа Рэя Брэдбери. Имеется в виду роман «Что-то страшное грядет». Оригинальное название — Something wicked this way comes. Примечание переводчика. Протиснувшись в узкий проход между клетками, я заметил, что они не пусты. Там обнаружились высохшие змеиные шкуры, панцири каких-то земноводных, чучело двухголового козла, явный трюк, старые покрытые плесенью, цирковые костюмы на вешалках. В одной клетке я даже увидел отвратительную коллекцию заспиртованных в банках эмбрионов. Резкий запах гнили довершал впечатление. Оступившись, я задел одну из клеток, укрытую брезентовым пологом. От толчка полог съехал на землю, и я увидел, что в клетке находятся люди, стоящие совершенно неподвижно, в клонских костюмах с пластиковыми пакетами на голове, закрывающими лицо. «Черт!» — выдохнул я. «Это манекены», — сказала Конни. «Ну и шуточки!» «Вы что, испугались?» «Да ну что вы!» «Обожаю лазить по старым клеткам и натыкаться на мертвых клоунов!» «Наконец мы добрались до центра лабиринта, и там нас ждало самое лучшее». Огромная глава дьявола из Папье-Маше, рот которой служил, входом на лестницу, уходящую вверх. Очевидно, это означает добро пожаловать в преисподнюю Джорджа Дента. «Оставь надежду всяк сюда, входящий», — нарочито зловещим тоном произнес я. Конни улыбнулась. Я вскарабкался по лестнице и просунул голову в открытый квадратный люк. «Есть тут кто?» В третьей разрядных фильмах ужасов именно в такие моменты кого-то из героев, как правило, идиотов, тинейджеров, забравшихся в мрачный старый дом, садистки убивает какой-нибудь Майкл Майерс. Майкл Майерс — вымышленный персонаж серии фильмов «Хэллоуин», маньяк-убийца и психопат. Примечание переводчика. Войдем. Не дождавшись ответа, наконец, решил я. Мы вошли в темный коридор, который привел нас в большую комнату. Первым, что бросилось мне в глаза, был гигантский плакат кинофильма под куполом самого большого в мире Шапито. Он занимал целую стену. Наискось по нему шла размашистая надпись, маркером «Каждый новый день — это огненный обруч, сквозь который прыгают львы». Здесь обнаружились также старые, Крутолобый телевизор, интересно, черно-белый, пластмассовый бюст Рональда Рейгана и другой такой же Буша-младшего. У обоих посреди лица краснел клонский нос. Но самым впечатляющим было множество фотографий. Они покрывали стены от пола до потолка. Я начал их рассматривать. На некоторых были настоящие легенды цирка. Гигант Томайни и его перепиленная пополам жена Мелвин Бергхарт, глотатель гвоздей, дьявола, ученый-пес. Конни всплеснул руками, потрясающе. Готов спорить, что ни одной моей фотографии у него нет. А тут надписи на каких-то иностранных языках. О, какая прелесть! Ро-ро! Дрессированный енот-полоскун. Терраса, смежная с комнатой, была освещена. Я вышел. Небольшая квадратная терраса, примерно 4 на 4 метра, была окутана плотной москитной сеткой. В здешних местах это обычное дело. Не будь таких сеток, насекомые целыми раями слетались бы в дома с наступлением вечера, когда зажигался свет. Мой отец с невозмутимым видом сидел напротив меня в кресле качалки. Он пил пиво и ел фасоль прямо из консервной банки деревянной ложкой. На столе рядом с ним лежал бинокль. Отец указал на холодильник и лаконично мне сообщил — пиво там. Даже не поздоровался. Не говоря уж о всяких там, кого я вижу, и прочем, в том же роде. Я и сам толком не знал облегчение, злость или разочарование чувствуя от такого приема. «Ты не слышал, как я вошел?» — спросил я, открывая холодильник. Я наблюдал за воронами в бинокль. «Грохот твоей колымаги их распугал». Я и не знал, что приехал на танке. «Птицы любят это место, потому что оно спокойное. И люди, живущие здесь, тоже». Он продолжал есть фасоль, краем глаза поглядывая на меня. Я взял из холодильника банку Будвайзера и вскрыл ее. Кроме пива в холодильнике обнаружились остатки розбифа, два просроченных йогурта и томатный сок. «Типичный холодильник старика. Необычный у тебя гараж», — заметил я, — он пожал плечами. «И я уж не говорю об этом типе. На регистрации прибавил я. Ты про Эдвара?» «Здоровенный чернокожий, с глазами на выкте. Шея у него, как у боа-констриктора. Ну да, это Эдвар. Он сначала даже не хотел нас пропускать. Это потому, что я ему плачу». Отец поставил банку на стол и промокнул губы салфеткой. — А когда ты говоришь «нас», ты наверняка имеешь в виду девицу, которая обшаривает мой дом, пока ты заговариваешь мне зубы. В этот момент на террасу вошла Конни. — Я ничего не обшариваю, мистер Дент, — сказала она. Отец замер, но только на мгновение. Потом протянул руку. — Зовите меня, Джордж. «Конни Ломбардо», — произнесла моя медсестра, протягивая руку в ответ, — «должна признаться, на меня произвела огромное впечатление ваша коллекция фотографий. Можно подумать, ваш бродячий цирк проехал через всю Америку». Лицо отца прояснилось. «Так и есть», — подтвердил он. «Мы давали представление повсюду, от самых захолустных дыр на Среднем Западе до холмов Голливуда». Вы видели фотографию, где я стою между Джеком Николсоном и Романом Полански?» Конни кивнула. «Но мне больше понравилось так, где вы с Фрэнком Синаторой», — сказала она. «Лас-Вегас, мафия, костюмчики в полоску. Целая эпоха, не правда ли?» Джордж подмигнул мне. «У твоей цыпочки хороший вкус. Она не моя цыпочка. Конни у меня работает. Джордж бросил на нее оценивающий взгляд. Да? И кто же она по профессии? Медсестра». Отец еще некоторое время с сомнением смотрел на Конни, как бы не вполне доверяя моему сообщению. Потом, наконец, встал и, предложив ей стул, сказал, «Ну что ж, добро пожаловать, Конни. Извините, что приходится принимать вас в такой непрезентабельной обстановке, но обстоятельства вынуждают меня вести спартанский образ жизни. Дело в недостатке средств. Не то чтобы я жалуюсь, когда проводишь всю жизнь в разъездах и иногда ночуешь под открытым небом учишься ценить простые вещи, но итог уж очень далек от идеала, о котором я мечтал. И слегка поклонился худой, высохший, но все еще элегантный в своем вечном льняном костюме порядком потрепанным. После чего предложил кофе. Называть вас мисс или миссис, прибавил он. Конни явно не ожидал такой любезности, она слегка покачала головой. «Мистер Дент, я ведь уже сказал, зовите меня Джордж». «Хорошо, Джордж, сейчас мне придется вас оставить. Пол собирался поговорить с вами наедине. Он много о вас рассказывал. Отец рассмеялся, глухо и хрипло, но без малейшего сарказма. Это был искренний смех». «Спасибо. Я оценю вашу тактичность». «Могу я кое-что сказать?» — спросил Конни, «Пожалуйста». — Я вас представлял себе этаким деревенским грубияном, мрачным типом с татуировками на руках. Ну, что-то в этом роде. — И? — Но на самом деле вы совсем другой. Я нахожу вас очень обаятельным. — Думаете, обаятельный человек не может быть преступником? — Честно говоря, мне трудно представить вас в тюрьме. Отец горделиво выпятил грудь. — Позвольте представиться. Заключенный Рейфордской тюрьмы. Место для худших из худших. Именно там был поджарен на электрическом стуле Тед Банди. Тед Банди, 1946-1989, американский серийный убийца, примечание переводчика. В самом деле, кстати, у электрического стула есть прозвище «Старуха Спарки». Насколько я знаю, он существует там до сих пор, хотя сейчас с приговоренным к смертной казни делают смертельную инъекцию. Кстати, я помню песню рок-группы «Линьерд Скиньерд» — «Четыре стены Рейфорда». О заключенном, который мечтает сбежать. О, это наша любимая песня. Каждый из нас ее постоянно мурлыкал под нос. Это ведь и правда мечта любого заключенного. Конни протянула ему руку. — Рада была с вами познакомиться, Джордж. — Весьма польщен, мисс Ламбардо. Отец смотрел ей вслед, пока она не скрылась из вида. Потом вздохнул. — Конечно, твоя жена, Клэр, хороша собой, но в этой девушке просто бездна природного шарма. — Ах, вот как сухо, — сказал я. — Но как же ты можешь их сравнивать, если ни разу в жизни не видел мою жену? Он снова сел в свою кресло-качалку, сцепил руки и прижал кончики указательных пальцев к губам, закрыл глаза. Прошло некоторое время. Потом его веки слегка разомкнулись. — Ты ведь не идиот, Пол. Никогда им не был. — Полагаю, ты проверил журнал посещений? Он говорил, конечно, про толстую засаленную тетрадь, которую дал мне Эдвард, ту, в которой я обнаружил знакомую подпись, что потрясло меня до глубины души. Мой отец даже не пытался ничего отрицать. — Да, она в самом деле меня навещала. — То есть как? — с трудом выговорил я, поскольку меня душил гнев. — Я ее не заставлял, если ты вдруг так подумал. Она приезжала по собственному желанию, одна, без Билли. Она выбирала время, когда должна была вести уроки танцев, когда должна была вести уроки танцев, вот так вот. Несколько раз она отменяла свои уроки чтобы меня навестить. Надеюсь, из-за этого у нее не возникло серьезных проблем. Кажется, руководству клуба не нравились ее отлучки. Невероятно. Вот почему Клэр ничего не говорила мне об отмененных уроках. Она ездила к моему отцу. Не к любовнику, как я опасался. Вроде бы, это должно было меня обрадовать, но никакой радости я не чувствовал. — Ты, конечно, предпочел бы, чтобы мы никогда не встретились, — продолжал Джордж, — но она сама решила познакомиться со мной и привезла мне фотографии Билли. — Они здесь. Даже у меня при себе. Он вынул конверт из кармана пиджака. Его взгляд стал умиротворенным, почти нежным. Он протянул конверт мне. — Посмотри, там и твои есть, и твоей матери. Последняя фраза, наконец, вывела меня из оцепенения. «Я запрещаю тебе общаться с моей семьей», — резко сказал я. «Раз уж тебе так нужны были фотографии, попросил бы их у меня». «Да ты бы ради меня и пальцем не пошевелил». «С чего ты вдруг решил пообщаться с Клэр?» «Я уже стар. Старики сентиментальны. Ты меня бросил!» Я выкрикнул эту фразу во весь голос, даже не отдавая себе в этом отчета. «Ах, вот как!» — проговорил отец с нехорошей улыбкой. «Значит, это я уехал от тебя на другой конец страны? Это я постарался сделать все, чтобы ты видел во мне какого-то прокаженного, к которому нельзя приближаться. Я даже не был у тебя на свадьбе, даже не держал своего внука на руках». Он сделал усилие над собой, чтобы успокоиться, но я видел, что он весь дрожит. Однако это меня ничуть не смягчило. — Ты, чертов психонаркоман! — заявил я, упирая указательный палец ему в грудь. Его глаза превратились в две узкие щели. — Ты никогда не проявлял никакого интереса к семье! — продолжал я. — И сейчас то же самое. Просто ты боишься загнуться в одиночестве. Единственное, что тебя когда-либо интересовало, так это твои животные. — Джордж Дэн, ты его! — я обвел широким жестом окружающее пространство, его гребаный зверинец. — Не говори так, Пол. Они тоже заслуживают уважения. Его голос понизился и стал шелестящим, как тонкая оберточная бумага. Животные порой опасны или жестоки но они никогда не скрывают своей истинной натуры. — Чего не скажешь о людях, не так ли? Отец сунул руку за борт пиджака и задержал ее там, словно не решаясь достать из внутреннего кармана то, что собирался. Хмыкнув, я сказал, — Ну и что ты со мной сделаешь за эту непочтительность? — Вытащишь свой старый ремень и всыплешь мне по заднице, как в детстве. Он замер. Выражение его лица преобразилось. Признаюсь, я не знал, что и думать. Он как-то сразу показался мне очень старым и немощным. Неужели этот человек в молодости и в самом деле раздавил ребенка грузовиком? Для меня не составляло никакого труда представить отца употребляющим наркотики, но от него всегда исходила такая властность, такая сила. Я никогда не видел, чтобы он потерял над собой контроль. Даже сегодня, когда воздух между нами был буквально насыщен электричеством, которого хватило бы, чтобы осветить весь Майами, отец оставался спокойным. Он контролировал себя. А я, как прежде, был маленьким, хнычущим мальчиком, который очень боялся, что отец его оставит. Мой гнев улетучился в одно мгновение. — Папа! Теперь мой голос звучал почти умоляюще. Клэр и Билли вчера исчезли. Хоть раз в жизни ты можешь сказать мне правду? На секунду в его взгляде промелькнуло что-то необычное. Как будто в глубине его души приоткрылась какая-то дверь. Во всяком случае, на сей раз он воздержался от своего обычного сарказма. Он машинально провел языком по губам. Рука его по-прежнему оставалась под пиджаком. Ты знаешь, где они? Наконец не выдержал я. Нет. Кроме Клэр тебя здесь кто-нибудь навещал? Нет. Клэр когда-нибудь тебя фотографировала? На мобильный телефон. Он помолчал. Затем произнес, насколько я помню, нет. Ты что-нибудь слышал о человеке, который возглавляет фирму Карнавал теней? Он называет себя Алан Смит или Кош-Чародей. Его ресницы чуть заметно дрогнули. Нет. Он отвел взгляд. Еще секунду, я поверил бы отцу. «Кажется, ты зря потратил время на эту поездку», — сказал он с непроницаемым лицом. «Кажется, да». «У тебя есть еще вопросы?» «Я не знал, что сказать. Слишком много противоречивых эмоций боролось во мне». Я приблизился к отцу, чувствуя усталость от этого психологического поединка, и сжал кулаки. Он поднялся. Его рука, наконец, выскользнула из-под края пиджака наружу. В ней был пистолет. И отец направил его прямо мне в грудь. Я смотрел на отца, не веря своим глазам. — Папа, что ты делаешь? — извини, Пол он выстрелил. Я ощутил резкий толчок в грудь. Я не мог поверить в случившееся, даже когда рухнул на пол. Мне казалось, что моя грудь разорвана. Мой отец не мог меня убить. Он ведь не мог этого сделать, правда же? Потом меня окутала чернота.